Глава 44. 9 июля 2021 года «Ты не знаешь, как на них ездить?» — спрашивает Соня, когда я разглядываю ближайший снегоход. Я качаю головой. «Я это сделаю!» — сонно бормочет коро. Она одета в уличное обмундирование, талия ее пуховых штанов расширена веревкой, чтобы вместить раненый живот и повязку. Ребенок спрятан глубоко в ее куртке, поддерживаемой самодельной перевязью, Сделанный Соней из простыни. Я надеюсь, что им обеим хватит тепла по дороге к гамма. Ты не в состоянии водить, говорю я, предписание врача. Лицо коро дергается от боли, когда мы помогаем ей залезть на пассажирское сиденье, закутывая в одеяло для дополнительного тепла. Со всей едой и медикаментами остается место только для еще одного пассажира. Тебе стоит отвезти ее, говорю я Соне. Нет, она оживленно качает головой. Ты нужна ей больше. Если что-то случится, я не буду знать, что делать. Я колеблюсь. Она права. Кару еще долго будет восстанавливаться, даже без этого стресса, связанного с переездом в летний лагерь. Но я все еще не в восторге от перспективы оставить Соню здесь. А все остальные снегоходы где-то снаружи, наверное, возле хижины, где хранится запасной генератор. «Иди!» — подгоняет она. «Я приеду сразу же, как найду свободный снегоход». У меня нет идеи лучше, поэтому я забираюсь на водительское сиденье. Я вставляю ключи, найденные в ключнице в гараже, а затем сомневаюсь, думая, что делать дальше. «Убедись, что он не на нейтралке. Потом нажми на кнопку зажигания, чтобы включить двигатель», — говорит Каро. «Тебе придется его немного прогреть». Она кажется уставшей. Несмотря на эффект обезболивающих, я прекрасно знаю, как ее изнуряет эта поездка. Она должна лежать, восстанавливаться — они не выбираться в самую холодную и враждебную окружающую среду на планете. Но об альтернативе оставить ее запертой на базе с убийцей вооруженным пистолетом не стоит и думать. Проверив рычаги, я нажимаю кнопку, и двигатель оживает. Я тревожно выжидаю несколько минут, пока он нагреется. «Могу ли я сделать это?» «Теперь нажми на рукоятку ручного стартера», — подсказывает Каро. Я слушаюсь. И снегоход дергается вперед, заставляя Коро охнуть от боли. Извини, говорю я, перекрикивая двигатель. Нажимай медленно, отвечает она, и я пробую снова. На этот раз снегоход скользит по выбитым колеям к выходу. Секунды спустя мы на льду. Холод ударяет нас, как пощечина, когда я не смело набираю скорость и поворачиваю в сторону летнего лагеря, избегая веревок, отмечающих проходы. Ты в порядке? Кричу я, Коро которая одной рукой сжимает мою талию, а другой цепляется за снегоход, но голос теряется в завывании ветра, вздымающего снег и снижающего видимость до нескольких метров. Секунду спустя стекла лыжных очков покрываются льдом. Я поднимаю руку и протираю их, расчищая достаточно, чтобы ехать дальше. Я примерно в 100 ярдах от альфа. Когда меня осеняет, насколько это идиотский поступок. Я едва вижу, куда еду, и у меня нет опыта вождения снегохода на неровном льду, от чего мы рискуем перевернуться. Нужно повернуть обратно, вернуться на базу, найти безопасное место для коро и новорожденной. Но где? Пока мы ползем по льду настолько медленно, насколько я осмеливаюсь, не заглушив двигатель, мне приходится признаться себе, что нигде не безопасно при наличии вооруженного человека. Особенно не в Гамма учитывая, что это попросту усовершенствованные палатки. Наша единственная надежда в том, что убийцы не захочется до нас добираться, что когда Соня приедет позаботиться о коро, я смогу вернуться на Альфа и разобраться с ситуацией, прежде чем пострадает кто-то еще. Потому что здесь, сжимая зубы против ветра, с кружащимися вокруг нас ледяными кристаллами, я снова вынуждена подумать о конечной цели убийцы и о моей тоже». Он явно знает, что его шансы убраться с этой станции непойманным очень малы. Убийство Сандрин изменило все. Когда сюда доберется АСН, никого не отпустят домой, пока убийцу не найдут. Мне нужно узнать, кто это, и поговорить с ним, решаю я. Договориться. Убедить его, что лучший выход в этой ситуации — это сдаться, а не встретиться с худшими последствиями позже. С облегчением я вижу палатки Гамма, появляющаяся из темноты. Секунду спустя снегоход резко останавливается, и я почти перелетаю через руль. «Ты в норме?» — кричу я Коро, немного успокаиваясь, когда чувствую ее руку все еще на моей талии. «Что случилось?» — отвечает она, перекрикивая ветер. «Я не знаю». «Нажми кнопку зажигания снова!» Я нажимаю, но ничего не происходит. «Что, черт возьми, не так?» Я пробую снова подавляя расстроенный стон, когда двигатель не реагирует. «Он сдох!» — говорю я, моментально жалея о подобранных словах. Коро молча думает. «Наверное, от холода», — ровно отвечает она. «Они не предназначены выдерживать температуры ниже минус 30 дольше нескольких минут. Нам стоило лучше прогреть двигатель». Я сижу несколько секунд в панике. «Что теперь?» — Коро отвечает на этот вопрос, неуклюже слезая со снегохода. «Придется идти!» Она берет фонарик и светит им в темноту, но без яркого света фар мы не можем разглядеть лагерь. «Просто продолжай двигаться в том же направлении», — говорю я себе, пытаясь сохранять спокойствие. «Он не может быть слишком далеко». «Думаешь, ты справишься?» — спрашиваю я Каро, беспокоясь за ее состояние. «Она должна быть в кровати, а не бродить по льду в минусовую температуру». Мне нужно было лучше все спланировать, обдумать риски. Что я о себе думала? «Пошли!» — корой идет в направлении гамма, но она двигается так медленно, с такой очевидной болью и усталостью, что я догоняю ее в несколько шагов даже под тяжестью сумок у меня за плечами. Я закидываю ее руку себе на плечо, и мы продвигаемся бок о бок, шаг за шагом, сквозь пронизывающий вещи холод, пробирающиеся под кожу до самых костей. Мы держим головы опущенными, заслоняясь от ветра, ища выбоины в снегу. Наше движение мучительно медленное. мое поврежденное колено вспыхивает болью с каждым шагом. Страх начинает побеждать. «Мы не дойдем, думаю я. «Все втроем мы умрем здесь, и это будет полностью моя вина». Корос потыкается о снежный хребет, и мы обе кренимся вперед, Фонарик вылетает из моей руки. К счастью, он не гаснет, и, двигаясь за ним, я вижу, что мы всего лишь метрах в тридцати от главной палатки. Мы бредем по льду. Я почти плачу от облегчения, когда мы, наконец-то, приближаемся к входу. Внутри холодно, как в морге, даже холоднее. Я веду коров в маленькую комнатку в задней части основного общежития и усаживаю на одну из кроватей. Как место для срочной эвакуации, гамма оснащена всем необходимым для выживания, Я быстро нахожу несколько печек и керосиновых ламп, зажигая их. Я достаю пару спальных мешков из шкафов и накрываю ими коро с ребенком. «Она в порядке?» Я вглядываюсь в покрытую пушком макушку, выглядывающую из-под пуховика коро. «Думаю, да. Я чувствую, как она иногда двигается». Мы попробуем покормить ее снова, как только тут потеплеет. Коро кивает и откидывается на кровать, закрывая глаза. Она выглядит абсолютно опустошенной, и я чувствую ужасающий груз ответственности. Справлюсь ли я? Смогу ли сохранить их в тепле, целости и сохранности, пока сюда не доберется Соня? Я ложусь на кровать напротив, дрожа, и слушаю шипение печек и ламп, беснующейся за палаткой ветер, на этот раз радуюсь ледяному сквозняку, пробирающемуся в комнату. «Так мы не задохнемся». Когда температура в комнате начинает подниматься, а тепло расслабляет мои мышцы и зубы перестают стучать, я медленно погружаюсь в сон.